Великий апрельский день 12 апреля 1961 года было суждено стать величайшим днём в истории человечества. Никакой другой день не может по своей значимости сравниться с этой датой. Поэтому так важно и интересно знать, Что происходило в этот день? Первый день эпохи полетов человека в космос. На первой стартовой площадке космодрома Байконур в три часа ночи по московскому времени начались заключительные проверки космического корабля «Восток». В работах непосредственно на стартовой площадке Участвовало большое количество людей. Только список боевого расчёта содержит 678 фамилий. В работе принимали участие все категории военнослужащих. 6 генералов, 263 офицера, в том числе 73 старших, 284 рядовых, 41 ефрейтор и сорок два сержанта. По воинским профессиям в боевом расчёте были представлены командный состав, работники штабов различного уровня, политработники и инженерно-технический состав. Последних восемьдесят восемь процентов. Более десяти офицеров имели опыт работы с ракетной техникой, приобретённый в годы Второй мировой войны, служба в гвардейских минометных частях, в спецкомандировке в Германии по выявлению и сбору материалов по немецкому реактивному вооружению. Средний возраст членов боевого расчета из офицерского состава – 29 лет. Мест эвакуации и выполнения функциональных обязанностей во время пуска ракеты – было определено 15. Кроме военнослужащих, в обеспечении пуска участвовали сотни гражданских специалистов, сотрудники ОКБ-1, ОКБ-456, десятков других предприятий и организаций страны. На площадке присутствовал и Сергей Павлович Королёв. Как бы ни был уверен главный конструктор в своих подчиненных, он просто не мог не приехать и не убедиться еще раз, что все идет по плану. Да и не спалось Королеву в эту ночь. Выслушав доклады своих заместителей, еще раз окинув взглядом ракету, Сергей Павлович сел в машину и отправился на вторую площадку. Приближалась пора будить будущих покорителей Вселенной. В пять часов тридцать минут в спальню, где отдыхали космонавты, вошел Евгений Анатольевич Карпов и потряс Гагарина за плечо. — Юра, пора вставать! Тот тут же вскочил на ноги. Поднялся и Герман Титов, напевая веселую песенку. Карпов удовлетворенно покачал головой. Космонавты, что называется, были в форме. После короткой физзарядки – завтрак. Космонавты с удовольствием отведали мясного пюре, потом черно-смородинового джема и кофе. Выдавливая очередную тубу, Гагарин не удержался от шутки. «Такая пища хороша только для невесомости». На земле с нее можно протянуть ноги. В шесть часов на первой площадке началось заседание Государственной комиссии, на котором рассматривалась готовность корабля, ракеты, наземных служб к работе. Оно оказалось очень коротким. Все было готово. По окончании заседания комиссии Руднев и Королев Подписали окончательный вариант полётного задания Гагарину. Тем временем на второй площадке космонавты облачались в скафандры. Первым одели Титова, Гагарина вторым, чтобы меньше парился. Вентиляционное устройство можно было подключить к источнику питания только в автобусе поэтому и постарались доставить как можно меньше неудобств будущему первому космонавту. В процессе одевания выяснилось, что на скафандре отсутствуют какие-либо идентификационные признаки. Еще были свежи в памяти события 1 мая 1960 года, когда под Свердловском сноска, ныне Екатеринбург, конец снуски. был сбит американский разведывательный самолёт У-2. Чтобы не быть принятым за очередного шпиона, Гагарин и попросил написать на гермошлеме СССР. Нашли красную краску и быстро нанесли на шлем четыре буквы. Когда Гагарин был облачён в скафандр, работники космодрома попросили у него автографы. Юрий удивился. Первый раз в жизни к нему обращались с такой просьбой. Но свою подпись, конечно, поставил там, где просили. Космонавты вышли из домика. На улице их уже ждал Королёв. Он был усталым и озабоченным. Сказывалась бессонная ночь. Немного поговорив с космонавтами, с Гагариным чуть дольше, с Титовым поменьше, Королёв дал команду садиться в автобус. Через несколько минут автобус голубого цвета уже мчался к стартовой площадке. Правда, в степи пришлось сделать незапланированную остановку. Будущему первому космонавту неожиданно захотелось в туалет. Так как Гагарину еще предстояло провести несколько часов в ожидании старта, а потом и полтора часа в космосе, решили облегчить ему жизнь прямо в степи. Нужду Юрий Алексеевич справил у правого заднего колеса автобуса. С тех пор это стало традицией. Все космонавты, когда направляются на стартовую площадку, Просят остановить автобус в степи и подходят к колесу. Даже если не испытывают в этом необходимости. Даже если в космос летят представительницы прекрасного пола. Примета такая. На удачу. В 6 часов 50 минут Гагарин вышел из автобуса. Если до прибытия на стартовую площадку они с Титовым делали всё вместе, то с этого момента их пути расходятся. Гагарину предстояло стать первым космонавтом планеты, а Титов должен был остаться на Земле, чтобы спустя несколько месяцев стать вторым. На стартовой площадке Гагарина ждали. Многие провожающие знали его лично. Каждый хотел на прощание его обнять. Андреян Николаев, забыв в попыхах, что Гагарин уже в шлеме, хотел поцеловать его и стукнулся лбом о козырек, да так, что на лбу шишка появилась. После доклада о готовности к полету председателю государственной комиссии Гагарин сделал заявление для печати и радио. Оно уместилась на нескольких десятках метров магнитофонной пленки, а спустя несколько часов разнеслось по всему миру и стала историей. Юрий Гагарин сказал тогда. «Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут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 когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня. Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей. Первым проложить дорогу человечеству в космос.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 что имею за спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников, советских людей. Я знаю, что соберу всю свою волю для наилучшего выполнения задания. Понимая ответственность задачи, я сделаю все, что в моих силах для выполнения задания Коммунистической партии и советского народа. Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. Мне хочется посвятить этот первый космический полет людям коммунизма, общества, в которое уже вступает наш советский народ и в которое, я уверен, вступят все люди на Земле. Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи! И хотя речь была написана, отредактирована и заучена Гагариным задолго до того апрельского дня, все равно эти слова были произнесены искренне, с душевной теплотой. Вслед за этим, преодолев несколько ступенек, Гагарин вошел в лифт, который вознес его на вершину ракеты. Еще раз подняв в приветствие обе руки, Космонавт скрылся в кабине Востока. А внизу, завороженно задрав головы вверх, стояли Королёв, Глушко, Пелюгин, Рязанский и другие конструкторы, участвовавшие в создании ракеты и корабля. Там же стояли и друзья Гагарина, те, кому предстояло отправиться или не отправиться в космос в будущем. В ожидании старта Гагарин провёл в кресле Востока более двух часов. Это время было необходимо, чтобы проверить бортовое оборудование, связь. Кстати, со связью были некоторые проблемы. Сначала Земля не слышала космонавта. Правда, потом эти неполадки были устранены и в эфире вновь зазвучали голоса тех, кому предстояло изменить судьбу человечества. Настроение у Гагарина, как впоследствии вспоминал он сам, было хорошим. Он докладывал о готовности к старту, о своем самочувствии, пел, шутил, да и у других настроение было приподнятое. Еще одна проблема – возникло, когда проверяли герметичность. Прошло всего несколько минут, как космонавта замуровали в кабине, и вдруг Гагарин услышал, что люк вновь открывают. Он даже не успел подумать, что сегодня может не полететь, как в динамике раздался спокойный голос Королёва. «Не волнуйтесь, один контакт не прижимается чего-то. Всё будет нормально». И действительно, техники подправили концевые выключатели и плотно закрыли крышку люка. Потянулись последние минуты томительного ожидания. Чем меньше времени оставалось до старта, тем меньше людей оставалось вблизи ракеты. Специалисты один за другим удаляются на безопасное расстояние подсводы расположенных неподалеку бетонных бункеров. В восемь часов тридцать минут была объявлена тридцатиминутная готовность. Титову, который продолжал находиться в автобусе, разрешили снять скафандр и ехать на пункт наблюдения, что он тут же и сделал. О том, что происходило в последние минуты перед стартом, Лучше всего рассказывает запись переговоров, которые велись между Гагариным и Королёвым. Королёв. Кедр, я Заря один, минутная готовность. Пауза 7 секунд. Королёв. Кедр, я Заря один, минутная готовность. Как слышите? Гагарин. Заря один, я Кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Поэтому несколько задержался с ответом. Прием. Королёв. Понял вас. Пауза 12 секунд. Королёв. Кедр. Я Заря один. Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я вам буду транслировать все подробности. Гагарин. Заря один, я кедр, вас понял. Королёв. Ключ на старт. Гагарин. Понял. Пауза около 30 секунд. Королёв. Кедр, я заря один, даётся продувка. Гагарин. Понял вас. Пауза около 10 секунд. Королёв. Кедр, я заря один, ключ поставлен на дренаж. Гагарин. «Понял вас. Я Кедр». Королёв. «У нас всё нормально. Дренажные клапана закрылись». Гагарин. «У меня всё нормально. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. К старту готов. Приём». Пауза около сорока секунд. Слышно дыхание Гагарина. Королёв. «Кедр, я Заря один». Отошла кабель мачта. Все нормально. Гагарин. Понял вас. Почувствовал. Прием. Слышу работы клапанов. Королёв, Понял вас. Хорошо. Пауза около 20 секунд. Королёв, Дается зажигание. Кедр. Я заря один. Гагарин. Понял вас. Дается зажигание. Королёв. Предварительная ступень. Гагарин. Понял. Королёв. Промежуточная. Гагарин. Понял. Королёв. Полный подъём. А вслед за этим в эфире прозвучало, ставшее тут же знаменитым, Гагаринское «Поехали». Выведение корабля прошло нормально. Если точнее, в допустимых пределах. В самом начале полёта, когда ракета стремительно набирала высоту и скорость, были несколько секунд, когда пропала связь, и на Земле перестали слышать голос космонавта. Что успели подумать в эти несколько секунд Королёв и его соратники, находившиеся в пункте управления полётом, можно только догадываться. Разгерметизация, взрыв... «Смерть космонавта под тяжестью перегрузок?» Наверняка у многих главных прибавилась в тот миг седых волос. Столь велико было напряжение, столь огромна ответственность, которая свалилась на их плечи. Но через несколько секунд связь восстановилась, и бодрый голос Гагарина возвратил всех к жизни. Через девять минут после старта корабль был на орбите. Радость тех, кто его создавал, кто готовил космонавта к полёту, кто с волнением следил за стартом, не было предела. Хотя параметры орбиты корабля отличались от расчётных, ракета забросила корабль на высоту 327 километров. Теперь... Если бы отказала тормозная двигательная установка, космонавту пришлось бы суток семь ждать момента, когда за счёт торможения об атмосферу Восток пойдёт на посадку. При запасах кислорода на пять суток это было равносильно гибели. Но в первые минуты полёта об этом не хотелось думать, и все уповали только на штатную работу тормозного двигателя. Меньше чем через час о запуске корабля «Восток» с человеком на борту узнал весь мир. В эфире Московского радио раздался голос Юрия Левитана. «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!» Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство. О том, сообщать или нет о полёте человека в космос до завершения самого полёта, шли жаркие дискуссии. Идеологи из ЦК КПСС полагали, что это надо сделать только после того, как Гагарин благополучно возвратится на Землю. Королёв же считал, что это надо сделать немедленно, сразу же после старта. Он рассуждал, что если что-то пойдёт не так и космонавт сядет не на территории Советского Союза, а на территории другого государства, необходимо как можно скорее организовать спасательные работы. Поэтому и оповестить мир о свершении надо было как можно скорее, может быть, даже до старта. Но настоять на своём Королёв не смог. Только личное вмешательство Хрущёва позволило пустить в эфир сообщение ТАСС где-то в середине полёта. Да, подготовленный заранее текст сообщения ТАСС содержал белые пятна, время старта, параметры орбиты. Их заполняли дежурившие на радио и в здании телеграфного агентства сотрудники НИИ-4 Николай Фадеев и Пётр лыженков Лишь после того, как они вписали нужные числа, сообщение легло на стол перед диктором. Ещё одна ремарка об этом сообщении ТАСС. Как это было принято в те годы, Сообщение готовили заранее. Так как гарантии успеха не было, заготовили три варианта текста, которые в запечатанных конвертах доставили в здание ТАСС на Тверской и на Московское радио. В конверте номер один находилось сообщение об успешном запуске космического корабля с человеком на борту. В конверте номер два был вариант где ЦК КПСС и советское правительство с прискорбием извещали о взрыве ракеты-носителя на старте и о гибели космонавта. В конверте номер 3 находилось сообщение о попытке запуска человека в космос и об аварии ракеты-носителя на участке выведения. Там же было обращение советского правительства к правительствам государств, на территории которых мог оказаться космонавт, с просьбой принять меры по его поиску и спасению. Левитан должен был зачитать тот вариант, который ему будет указан компетентными органами. Как известно, был использован конверт номер один. А вот судьба двух других конвертов так и осталась неизвестной. Их в тот же день забрали представители КГБ. Ну, а дальше всё покрыто мраком неизвестности. Ещё до того, как о полёте сообщило Московское радио, радиосигналы Востока запеленговали наблюдатели с американской радарной станции «Шамия», расположенной на Алиутских островах. Пятью минутами позже в Пентагон ушла шифровка. Ночной дежурный, приняв ее, тотчас же позвонил домой доктору Джерому Вейзнеру, главному научному советнику президента США Джона Кеннеди. Заспанный доктор Вейзнер взглянул на часы. Было 1 час 30 минут по вашингтонскому времени. С момента старта Востока прошло 23 минуты. Спустя несколько минут Вейзнер доложил о случившемся президенту. В тот день Кеннеди допоздна засиделся в кабинете. Решался вопрос о вторжении на Кубу. Он очень устал. нещадно ныла раненая во время Второй мировой войны нога. А тут еще и эта новость о полете русских. В глубокой задумчивости сидел он за письменным столом. Бесшумно открылась дверь, и в проеме появилась фигура дежурного секретаря. «Мистер президент, на проводе глава Пентагона. Он спрашивает, когда ему прибыть на совещание». «Какое совещание?» – не понял Кеннеди. «На совещание, где будет обсуждаться наш ответ русским. Он говорит, что мы должны что-то делать». Кеннеди поднялся из-за стола, погасил настольную лампу и, повернувшись к секретарю, сказал «Передайте ему, совещание состоится завтра утром, а сейчас мы все идём спать. То, что мы должны были сделать, русские только что сделали за нас». Всё-таки мудрым был 35-й президент США Джон Кеннеди. Он правильно оценил то, что было сделано 12 апреля у нас в стране. А спустя полтора месяца объявил о начале программы «Аполлон», в результате чего американцы еще в 1960-х годах высадились на Луне. Но это уже другая история. В тот момент, когда в Белом доме Кеннеди разговаривал со своим секретарем, Полёт «Востока» близился к завершению. Предстояла посадка – самая опасная часть полёта. В отличие от старта, когда у космонавта имеется шанс спастись в случае аварии ракеты-носителя, на участке спуска такой возможности практически нет. Именно на участке спуска и произошли те события, о которых сейчас будет рассказано. Долгие годы о них ничего не говорили, дабы не портить благоприятную картину свершения, А волноваться в те минуты было из-за чего. Согласно расчетной схеме полета, после ориентации корабля по Солнцу на Востоке должна была включиться тормозная двигательная установка, после чего, должно было произойти разделение приборного отсека и спускаемого аппарата. А дальше капсула с космонавтом по баллистической траектории должна была устремиться к Земле. Но это планы. А о том, как в реальности происходил сход с орбиты, рассказал сам Юрий Гагарин в отчете Государственной комиссии. Я почувствовал, как заработала ТДУ. Через конструкцию ощущался небольшой шум. Я засек время включения ТДУ. Включение прошло резко. Время работы ТДУ составило точно 40 секунд. Преждевременное отключение ТДУ привело к недобору тормозного импульса 132 м в секунду вместо расчетных 136 м в секунду. Примечание автора. Как только включилась ТДУ, произошел резкий толчок, и корабль начал вращаться вокруг своих осей с очень большой скоростью. Скорость вращения была градусов около 30 в секунду, не меньше. Все кружилось. То вижу Африку, то горизонт, то небо. Только успеваю закрываться от солнца, чтобы свет не падал в глаза». Я поставил носик к иллюминатору, но не закрывал шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Разделения нет. Я знал, что по расчёту это должно было произойти через 10-12 секунд после включения ТДО. По моим ощущениям, больше прошло времени, но разделения нет. Я решил, что тут не всё в порядке. Засек по часам время. Прошло минуты две, а разделения нет. Доложил по КВ-каналу, что ТДУ сработало нормально. Прикинул, что все-таки сяду. Тут еще все-таки тысяч шесть километров есть до Советского Союза. До Советский Союз тысяч восемь километров. До Дальнего Востока где-нибудь сяду. Шум не стоит поднимать. По телефону, правда, я доложил, что ТДУ сработало нормально и доложил, что разделение не произошло. Как мне показалось, обстановка не аварийная. Ключом я доложил ВН, все нормально. Лечу, смотрю северный берег Африки, Средиземное море, все четко видно. Все колесом крутится, голова, ноги. В 10 часов 25 минут 37 секунд должно быть разделение, а произошло в 10 часов 35 минут. Вот такие дела. А мы-то столько лет считали, что всё прошло как по маслу, без сучка и задоринки. Но и это оказалось ещё не всё, что в тот день было уготовано её величеством судьбой точнее техникой, первому космонавту планеты. Видимо, судьба хотела, чтобы Юрий Алексеевич доказал, что ему по праву принадлежит пальма первенства. Где-то на высоте семи тысяч метров космонавт катапультировался из кабины и продолжил спуск на парашюте. И вновь послушаем, что рассказывал Гагарин о своём полёте членам Государственной комиссии. «Я стал спускаться на основном парашюте. Думаю, наверное, Саратов здесь, в Саратове приземлюсь. Затем раскрылся запасной парашют. Раскрылся и повис вниз. Он не открылся, произошло просто открытие ранца. Тут слой облачков был». В облачке поддуло немножко, раскрылся второй парашют, наполнился. И на двух парашютах дальше я спускался. Ещё одна нештатная ситуация, причём очень и очень неприятная. Запасной парашют на то и запасной, чтобы использовался в случае, когда откажет основной. А спускаться на двух – это чрезвычайно опасно. К счастью, и здесь всё закончилось благополучно. И, наконец, последняя неприятность произошла уже на Земле, после приземления. Не открылся клапан, подававший в скафандр воздух для дыхания. Так получилось, что когда космонавта одевали перед посадкой в корабль, этот клапан попал под демаскирующую оболочку. Космонавту потребовалось минут шесть, по оценке самого Гагарина, чтобы его достать. Лишь расстегнув оболочку, с помощью зеркала вытащил треклятый тросик и открыл его. Так завершился этот героический полет. Все его стадии были риском, цена которого — жизнь. Гагарин, рисковал ради прогресса всего человечества а не только ради славы своей страны и победил космонавт приземлился в саратовской области в девяносто километрах от города энгельс в районе деревень смеловка узморье и подгорье перелетев на двести шестьдесят километров расчетный район посадки географические координаты пятьдесят один градус шестнадцать минут северной широты и сорок пять градусов пятьдесят девять минут восточной долготы первыми землянами которые встретили космонавта после полета оказались жена лесника анна акимовна тахтарова и ее шестилетняя внучка рита Вскоре к Гагарину подъехали два механизатора колхоза имени Тараса Шевченко из деревни Узморья. Затем на ЗИЛ-151 из расположенного у деревни Подгорье ракетного дивизиона прибыли командир дивизиона майор Ахмед Гасиев, замполит капитан Константин Копейкин и другие военные, всего человек пятнадцать. Увидев перед собой майора, Гагарин вскинул руку козырьку с намерением доложить старшему позванию. Гасиев засмеялся, остановил порыв космонавта и сообщил, что он теперь тоже майор. Действительно, Гагарин стартовал с Байконура старшим лейтенантом, а приземлился в Саратовской области уже майором. Приказ о присвоении ему внеочередного воинского звания был подписан через 20 минут после начала полёта. В Верхах почему-то посчитали, что несолидно первому космонавту планеты Земля быть всего-навсего старлеем. Как будто величие подвига, совершённого Гагариным, зависело от того, сколько и какого размера звёздочек на его погонах. Вспоминая этот эпизод, Гасиев потом часто шутил. Это было самое быстрое повышение по службе. Всего за 108 минут. Ведь именно столько Юрий Гагарин пробыл в космосе. Вскоре Гагарин с Гасиевым были уже в дивизионе. А другие военнослужащие отправились к спускаемому аппарату, приземлившемуся в нескольких километрах от места посадки космонавта, и взяли его под охрану. В тот же день на месте приземления Юрия Гагарина вкопали столбик с дощечкой, на которой от руки было написано «Не трогать» 12.04.61, 10.55 московского времени. Ныне на месте приземления возвышается обелиск с космической ракетой и памятником Юрию Гагарину. У обелиска посажены деревья – ели, берёзы, клёны, белые акации, а на склоне оврага – аллея вязов. От магистральной дороги к месту приземления Гагарина ведёт узкая асфальтированная дорога, окаймлённая пирамидальными тополями. А было бы хорошо, если бы рядом с обелиском стоял бы и этот столбик, невзрачный, с корявой надписью. Он мог бы стать одним из самых великих памятников человеческому гению, потому что был поставлен не разумом, а сердцем. Из штаба дивизиона по телефону Гагарин связался с командиром дивизии ПВО генерал-майором Юрием Вовком, штаб которого находился в Куйбышеве. С Москвой связи не было. Генерал принял следующий рапорт Гагарина. «Прошу передать главкому ВВС. Задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин». После доклада Юрий Гагарин в ожидании эвакуации общался с личным составом дивизиона, а затем вместе с Гасиевым на автомобиле направился к спускаемому аппарату. Да, связь в 1961 году была не очень хорошей. И пока Гагарин пытался связаться со своим командованием и доложить о благополучном завершении полёта, поисковики продолжали его искать. С Энгельского аэродрома курсом 240 был направлен вертолёт Ми-4. С вертолёта спасатели быстро обнаружили спускаемый аппарат с двумя парашютами и доложили по радио. «Видим на земле парашют. Снижаемся. Связь временно прекращаем». На этом вертолёте Гагарина и доставили на Энгельский аэродром куда вскоре на самолётах Ил-18 и Ан-10 прибыла поисковая группа с Байконура во главе с заместителем главкома ВВС генерал-лейтенантом Филиппом Огольцовым. На борту были и журналисты, жаждавшие встречи с Гагариным. Следующие три часа космонавт отвечал на их вопросы, фотографировался. Журналистов интересовало буквально всё – где родился, кто родители, где учился, где служил, как попал в космонавты, как готовился к полёту и так далее и тому подобное. Естественно, всех интересовало, как там в космосе, как выглядит Земля с околоземной орбиты, какие у Гагарина планы на будущее. Звучали и вопросы, на которые космонавт ответить не мог, даже если бы и знал, когда следующий полёт и кто полетит. Этот допрос с пристрастием мог бы продолжаться и дольше, но тут на части Гагарина наладили связь с Москвой и пришла пора доложить руководству страны о первом в мире полёте человека в космос а 14 апреля первого космонавта планеты встречала Москва. Были среди встречающих и те, кто готовил полёт, и те, кто вместе с Гагариным готовился к полёту. Но их имена и лица стали известны гораздо позже, а пока вся слава пришлась на долю Гагарина.